Глава пятая. «Выглядите так, будто увидели привидение», — сказал Тейт. Я оторвался от письма, на которое пялился пять минут. «Что?» «А, да, почти. Мистер Тейт, вы говорили, что это честно заработанные деньги». Он промолчал. Подозревал, наверное, что дело все же не совсем чисто. «Не объявлялись ли у вас неожиданные визитеры?» Не задавали ли вдруг вопросов старые приятели Дени? Нет. — Ну, так зададут, и очень скоро. Здесь слишком много всего, чтобы они отступились. Будьте осторожны. — Что вы хотите этим сказать? Мне показалось, что старик в искреннем недоумении. Не исключено, что он недостаточно знает мир, чтобы понять написанное сыном. Пришлось ему кое-что объяснять. Он не поверил. «Не имеет значения, что каждый из нас думает», — сказал я. «Суть в том, что я заинтересовался делом и решил продолжать. Мне понадобится ваша тысяча. С самого начала предстоят крупные расходы и еще коробка. Мне нужна большая коробка». «Я распоряжусь, чтобы Лестер доставил деньги из конторы. Но зачем вам коробка?» «Чтобы упаковать все это хозяйство». «Нет». «Что нет?» «Вы ничего отсюда не возьмете». Я забираю все или убираюсь сам. Если хотите, чтобы я взялся за работу, то позвольте мне ее выполнять так, как я хочу. Мистер Гарретт, Папуля, вы оплачиваете результат, а не право вмешиваться в мои методы. Давайте коробку и можете вколотить хоть фунт гвоздей в один ботинок. У меня нет времени на хныканье и споры. Папочка еще не оправился от того, что я сказал о Дене у старика не осталось сил для борьбы и он отступил странно но я почувствовал себя так словно в чем то виноват будто я доставил ему неприятность лишь для того чтобы потешить себя я не хотел усугублять это неприятное чувство и во всем остальном позволил папе тейту поступать так как ему заблагорассудится. забавно как иногда удается самому сделать с собой то чего не позволил бы никому другому я откинулся на спинку стула и следил как с потолка сыпалась пыль от шагов следующего посетителя появился кузен с ланчем и пивом я был занят едой когда дядюшка лестер притащил внушительных размеров денежный мешок и большую плетеную корзинку с крышкой залпом прикончив пиво я вытер губы тыльной стороной ладони что вы думаете обо всем этом дядюшка лестер не мне говорить об этом ответил он пожимая плечами «Почему же?» М -м «Хр...» -р. «Как будто у них тут скотный двор, все мычат и хрюкают. Вы читали это?» «Да». «Ваше мнение?» «Похоже, Дэнни вляпался. Впрочем, вам лучше знать». «Вляпался? И при этом выступал не как профессионал, а как любитель? Черт бы побрал этих новичков, которым везет. Вы догадывались, что он влип во что-то?» «Не на йоту». Если не считать писем этой женщины, их вечная переписка казалась мне странноватой, не очень естественной. Вот как? Мальчик мой родич. Кроме того, он умер. Никому не хочется говорить плохо ни о родственниках, ни тем более о покойниках. Но этот молодой человек был немного странным. Вечно был один, пока не отправился на войну. Бьюсь об заклад. Это была его единственная женщина за всю жизнь. Если, конечно, была. Вернувшись домой он ни на одно не смотрел быть может скрещивался с другими видами лестер в ответ хрюкнул и облил меня полным презрением взглядом как будто я ничего не знаю о тейтах о эльфах и обо всех гибридах которых полно развелось я просто спрашиваю лично мне казалось что он вообще этим делом не интересовался мы не раз участвовали в попойках там все хвастаются своими успехами он же Никогда ничего не рассказывал. — Ну да, представляю. Вежливо слушал, как меня, когда я рассказывал о приключениях молодости, — с ухмылкой произнес Лестер. Этим он меня убедил. Не часто случается так, что Гаррету бывает нечего сказать. Дядюшка осклабился и произнес. — На этом я вас оставлю. Я что-то буркнул ему в корму. Откинувшись назад закрытыми глазами, я вернулся к видениям прошлого из которых меня так жестоко вырвали. Такое совпадение просто не могло произойти без вмешательства дьявола. Кейн Кронг. Не удивлюсь, если все эти годы Дэнни действительно хранил в памяти свою любовь. Я сам пережил три тяжелых года, пока не сбросил на вождение. Оставалось только одно — отправиться на свидание с покойником.